Глава 7. Темнота была теплой и пахла дымом и вкусной едой. Я почувствовала, что успела проголодаться и открыла рот, пока не для приема пищи, а только чтобы спросить. «Где я?» «Вот и Дюшенька снова с нами!» — обрадованно сказала темнота голосом мамуле. «Лучше спроси, не где ты, а кто ты?» — ворчливо посоветовал Зяма. «И тогда я отвечу. Ты индюха, саботажница и уклонистка». «Почему это?» «Потому что только саботажницы и уклонистки шмякаются без сознания в разгар спасательной операции», — объяснил он. «Мало было нам одной нетранспортабельной мамуле. Так теперь еще тебя на ручках таскать. Фигушки, не дождешься». «Вижу, так и не дождалась. Вяло съязвила я». Похоже, что мы все еще в лесу, и мутным взором обвела лица, сгруппировавшиеся полукругом. Так, тут и мамуля, и папуля, и зяма, и странный юноша Поль. Вроде был с нами кто-то еще. Я напряглась, припомнила темную шуструю тварь, которая напала на меня в палатке с подачи поля и снова завизжала. Ну вот, опять возмутился зяма, истеричка. Не вздумай снова хлопнуться замертво. Второй раз мы не станем приводить тебя в чувство. Будешь валяться как бревно и пропустишь завтрак. Завтрак. Услышав волшебное слово, я перестала визжать. Ну не ужин же. Время уже за полночь. Значит, наша трапеза будет завтраком, рассудил братец. На завтрак будет хлебный батон, фаршированный консервированной ветчиной и зеленым горошком, и запеченный в золе. — Важно, — сказал папуля, аккуратно раскапывая палочкой догоревший костер. Думаю, это будет вкусно. Назову это блюдо «Завтрак спасателя». — А что, вы кого-нибудь уже спасли? — заинтересовалась я. — Я имею в виду, пока я временно была не в материале. «А как же? Мне, например, наложили тугую повязку на ногу», ответила мамуля, проворно накрывая траву бумажной скотеркой. «И далее еще бутерброд. Чем спасли от голодной смерти?» Я с удивлением увидела на импровизированном столе открытые банки со сгущенкой и кабачковой икрой, россыпь помидоров и большой термос. Мамуля неплохо передвигается с костылем. «Если бы не ты, мы бы уже были на даче», — попенял мне Зяма. «Ничего, небольшая передышка нам всем пойдет на пользу», — миролюбиво заметила та. «Заодно и подкрепимся». Я лично очень проголодалась. «Счастье, что у Пашеньки такие знатные запасы провианта!» Я с трудом оторвала взгляд от аппетитного батона, который по пуля извлек из забуглившегося листа лопуха, и посмотрела на поле. Он сидел, уперев локти в колени и положив подбородок в сложенные чашкой ладони и рассматривал наше святое семейство. Папулю, деловито разбирающего на порции фаршированный батон, мамулю, разливающую по бумажным стаканчикам горячий чай, вредничающего зяму и ничего не делающую меня. Юнное лицо Поля имело то восторженно-умилённое выражение, с которым наблюдают за резвыми шалунами-правнуками убелённые сединами старички. Я вспомнила, что парнишка живёт с мачехой-стервой и поняла, как остро он тоскует по нормальной семейной жизни. — Что ты тут делал совсем один? — сочувственно спросила я его. — Признавайся, небось из дому сбежал. Папуля поднял голову и внимательно посмотрел на парнишку. У мамули лицо вытянулось, как огурец. «Вроде того», — неохотно ответил Поль. «Надин с Анатолем достали», — проявила понятливость я. «Да замучили!» — парень рассердился. «Того не делай, туда не ходи, это не трогай. Я уже полноправный гражданин, у меня и паспорт есть» неполноправный, тихо сказала мамуля. До 18 лет ты под опекой мачехи и не можешь распоряжаться папиным наследством. Вижу, вы неплохо знакомы, заметил Папуля, переводя острый взор с поля на меня, а потом на супругу. Заодно он выдал нам подымящемуся куску батона. В общих чертах мы в курсе пашиной проблемы, подтвердила мамуля с удовольствием понюхав еду. Вчера мы с Дюшей по случаю познакомились с его мачехой и не пришли от нее в восторг. Поль хмыкнул. — Это еще мягко сказано. Надин — просто монстр. — Кстати, о монстрах. Я быстро огляделась и подобрала ноги. Что за чудовище прыгнуло на меня в палатке? — Кто-то из новеньких. Они у меня еще безымянные, — ответил Поль протягивая руку в темноту пошарив там он поставил передо мной дырчатую пластмассовую корзину с крышкой и ручками для переноски вот глядите по моему они очень симпатичные определенно у нас с тобой разные вкусы пробормотала я с неприязнью рассматривая снующую в ящике живность кто это такие три что ли это ящерицы Вскричал Поль таким тоном, словно мое предположение оскорбило его в лучших чувствах. «Ящерицы маленькие и другого цвета», — возразила я. «Они серо-коричневые, а эти...» Я поискала слово помягче, но не нашла. «Твари зеленые и здоровенные, как крокодилы». «Роскошные экземпляры», — с нежностью сказал Поль. Какой-то особый вид. Я таких нигде больше не видел, только здесь, в лесу. Они отличаются нежно-зеленым цветом и необычной величиной. Среднестатистическая взрослая особь, по моим наблюдениям, около 20 сантиметров в длину. А мой паха вообще гигант, 31 сантиметр от носа до кончика хвоста и 8 в гребне. «У него еще и гребень есть?» — опасливо переспросила мамуля, тоже подобрав ноги. «Вижу, вы серьезно занимаетесь ящерицами», — уважительно заметил папа. «Это очень...» «Паха?» — услышав знакомое имя, я бесцеремонно перебила родителя. «Это тот, который пахицефалозавр?» «К... Х... кто?» Зяма, успевший набить рот едой, подавился хлебным мякишем. «Мой любимец!» — с гордостью ответил Поль. «Надеюсь, он будет замечательным производителем!» «Производителем чего?» — непонятливо переспросила мамуля. «Себе подобных, конечно же!» Я нервно захохотала. «С кем это суперящериц паха будет делать себе подобных?» если, по словам Надин и Анатоля, слишком живо интересуются человеческими постелями. Рептилия — извращенец. Поль, словно угадав нелестное мнение о своем любимце, посмотрел на меня с укором. — Слушай, Пашка, может, ты расскажешь нам все толком? — прокашлявшись, сердито спросил Зяма. — А то я что-то немного запутался в твоих нежно-зеленых лесных крокодилах и производительных ящерицах с гигантскими гребнями. — В принципе, я тоже не прочь послушать, — сказал папуля, с беспокойством посмотрев на супругу, запихивающую в рот хлебный куст такой величины, что хватило бы и крокодилу, и динозавру. — Но только если рассказ не испортит нам аппетита. — Не испортит, — прошамкала та. — Давай, пацан, — кивнул зямо полю. И он выдал такой текст, что мы заслушались. Даже мамуля перестала жевать, замерев с открытым ртом. Паша Ситников еще в раннем детстве определился с выбором четвероногого друга. Кому-то нравились собаки, кому-то кошки, мышки или попугайчики. А Паша раз и навсегда влюбился в ящеров, посмотрел голливудское кино про динозавров и началось. Добрые родители не подавляли интерес ребенка к вымершим животным и по его просьбе с готовностью покупали книжки с картинками, атласы, игрушечные фигурки ящеров и заводных динозавров. Маленький Паша в своем альбоме по памяти рисовал диплодоков и тиранозавров, словно с натуры, и трудные названия Паразауралов и пахицефалозавр Выговаривал так же легко, как мама и папа. С возрастом Пашина страсть приобрела прикладное значение. «Знаете, какие это были гиганты!» С жаром повествовал юный динозавролюб. Самый крупный – сейсмозавр. Весил около ста тонн. При этом большая часть его веса приходилась на хвост. «А что такое хвост динозавра, вы представляете себе?» Это же не только орган равновесия. — Кролики — это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма диетического сала, — пробормотал Зяма. — Хвост динозавра — это мясо! — воскликнул Поль, кивком поблагодарив его за подсказку. — Ничего себе! — потрясенно выдохнул Папуля. Прослушав сагу о мясных гигантах, Он прищурился и мечтательно улыбнулся. Не иначе вообразил себе бескрайнюю отбивную из многотонного хвоста вымершего ящера. Филе диплотока в собственном соку, ехидно прошептала мамуля, подтолкнув меня локтем. «В таком контексте мне по-настоящему жаль, что динозавры вымерли», — сказала я, тактично смягчив ее извительный тон до легкой насмешки. Для страдающих от сезонной бескормицы народов Африки и Азии ящеровые фермы стали бы настоящим спасением. — Вот именно! — с жаром вскричал Поль. — Именно поэтому я начал разводить ящериц. — Ну, Пашка, это же несерьезно! — скривился Зяма. «Ящерицы — Ящерицы не динозавры. Они крошечные, и хвостики у них малюсенькие голодному африканскому мужику на один зуб. Я все продумал, заявил Поль. Вот послушайте. Ящерицы заинтересовали Пашу не только своим кровным родством с вымершими динозаврами, но и уникальной для животного мира особенностью регенерировать утраченный фрагмент организма. Паша прикинул, если вывести достаточно крупных, хотя бы с кошку ящериц, Устроить целую ферму и регулярно изымать у чистопородных рептилий их отрывные хвостики можно и племенное стадо в целости сохранить, и постоянно снимать приличный урожай хвостового мяса. Весьма эффективный и гуманный способ снабдить народы земли полноценной белковой пищей. «Вот это я понимаю, мечта у человека!» — вскричал впечатленный Зяма. «Да отвала накормить голодающее человечество питательными мясными хвостами!» «Молодец, Пашка!» «Не то, что некоторые, только и мечтают об итальянских сапогах с опушкой и мексиканских понча с бахромой». «На себя посмотри!» Поймала я камень, полетевший в мой огород, и швырнула его обратно. «Кто второй год ноет? Хочу новую машину! Хочу новую машину!» «Так ты, детка, на сафари сюда выбрался?» С умилением спросила у Поля мамуля, проигнорировав очередную пикировку своих родных деток. «Хотел особо крупных зверушек наловить для своей ящеровой фермы?» «Особо крупные что-то пока не попадаются», — сокрушенно ответил он, заглянув в свой дырчатый ящик. «Так, милюзга. Боюсь, паха на них и смотреть не захочет. Паха у нас кавалер с претензиями, заржал Зяма. Да, папуля шумно хлопнул себя по коленкам. Это все очень интересно. А скажи мне, мальчик, твои родные знают, что ты здесь. Пока нет. Посуровил в раз, Поль. Я вчера вечером убрался. А у Надин как раз гости были. Так что моего отсутствия наверняка никто и не заметил. Думаю, меня только завтра хватятся, ближе к обеду. Завтра уже наступило, напомнил папуля. Ну что ж, картина мне ясна. Предлагаю следующий план действий. Сейчас мы все перебазируемся к нам на дачу и расположимся там. С твоими родственниками я завтра побеседую лично, и они, я уверен, разрешат тебе некоторое время погостить у нас. Ты отдохнешь от них, они от тебя, и все ящерицы нашей лопуховой поляны будут в твоем полном распоряжении. Наш полковник — великий стратег. Мы приняли предложенный им план единогласно и сразу приступили к его реализации. В серых предрассветных сумерках мы сложили Пашину палатку, упаковали вещи, затоптали догоревший костер и потихоньку-полегоньку тронулись вдоль оврага в сторону нашей дачи. Зяму навьючили узлами, папуля подставил плечо хроменькой мамуле, а юный Поль галантно поддерживал под локоток меня и на ходу объяснял, почему он обосновался со своим брезентовым вигвамом именно на этом месте. «Тут летом орнитолог гнездился», — рассказывал он. «Славный такой парень. Сидел на дереве и вел наблюдения за редкими птицами. Очень удобно он тут устроился. Грамотно, как настоящий бойскаут. На дереве дощатый помост соорудил, веревочную лестницу приладил, в земле погребок вырыл» и тоже досками его накрыл, и еще слоем дерна. Те тушенка и сгущенка, которые мы ели, как раз из его запасов были. «Большое спасибо запасливому орнитологу», — громко сказала мамуля. Папуля на секунду оставил ее, чтобы поправить на зяминой спине сползающий вещмешок. Поль, извинившись передо мной, поспешил предложить посильную помощь. «Дюша, я должна тебе кое в чем признаться», — проводив его взглядом, заговорщицки шепнула мамуля. «Ох, мам, избавь меня от шокирующих откровений», — открестилась я, — «я тебя воспитывать и не собираюсь. Ты у нас девочка взрослая, сама должна понимать, что такое хорошо и что такое плохо». «Это ты о чем?» — нахмурилась она. О твоей ночевке в палатке Поля, конечно. Дюша, это ерунда. Я хотела сказать тебе вот об этом. Мамуля, свободная от костыля рукой, полезла под куртку и вытянула из кармана джинсов небольшой плоский пакет. Это что? Я развернула полиэтилен и ахнула. Мамуля, ты взяла за это деньги? «Да еще доллары!» «За что? За это?» «Да за ночевку же, будь она неладна!» Я взмахнула пачкой долларов, как птица крылом. «Ну ты даешь! Ты знаешь, как это называется?» «Это называется валютная...» «Замолчи, девчонка!» — гаркнула оскорбленная мамуля. «Что ты придумала?» «Я эти деньги нашла!» «Девочки, вы ссоритесь!» — обернулся к нам папуля. Мы с маменькой изобразили сладенькие улыбочки. «Нет! Что ты?» «Где это ты нашла пачку долларов, собрала в лесу на денежном дереве?» — ехидно зашипела я. «Так я тебе и поверила. Кстати, сколько тут?» «Ровно две тысячи долларов!» С расстановкой прошептала она в ответ. «Две тысячи?» Я осеклась. «Дошло!» Теперь уже язвила мамуля. «Именно две тысячи. Не случайная сумма, правда?» Я нашла их на полу в «Москвиче». «А бриллиантового колье там случайно не было?» Поинтересовалась я. Признаюсь, мне бы очень понравилось, если бы мамуля с возгласом «Опля!» вытянула из-за пазухи нитку сверкающих камней. — Я искала, но не нашла. Было очень темно, — с сожалением сказала она. — Надо будет наведаться к той машине засветло и еще раз хорошенько все обшарить. Опля. Огорченно воскликнула я. К сожалению, этот номер не пройдет. Москвич уже забрал малыш. Какой малыш? Тот, который с Карлсоном. Скороговоркой ответила я. Мамуля посмотрела на меня, как на ненормальную, но сказать ничего не успела. Вот и я, подойдя к нам, сказал папуля. Как ты, басенька, не устала? Обопрись на меня. И пойдем дальше. Плохо дело, сказала Мамуля, без видимой связи с его словами. Она явно продолжала сокрушаться о бриллиантах, которые от нас ускользнули. Тебе плохо, дорогая, встревожился заботливый папа. Я могу понести тебя на руках. Не слушая Мамулиных слабых возражений, он подхватил ее на руки и с ускорением двинулся вперед. «Дюха, мы сегодня ночуем во дворе». В полголоса сказал мне подошедший Зяма. «С чего это?» «С того, что папе с мамой надо побыть вдвоем. Разве ты не понимаешь? Чтобы наладить отношения». «А, вот ты о чем!» Посмотрела я вслед родителям. Из темноты донесся довольный хохоток папули. Мамуля, покачиваясь в такт шагам супруга на его крепких руках, игриво болтала ножками и заливисто смеялась. По мне, так они уже вполне наладили отношения, хотя явно не прочь были их закрепить. — Чур я сплю в гамаке, — быстро сказал Зяма. — А я, значит, на продавленной раскладушке или с Пашкой в его палатке? «Я могу уступить тебе одеяло», — краснея предложил Поль. «Нет уж, я помотала головой. Замотай лучше в одеяло своих ящеров, чтобы они не разбежались по двору. Клянусь, если твой растленный паха полезет ко мне на раскладушку, я не пожалею ценное племенное животное и пришибу его тапкой». Чувственный Поль обиделся. И надолго замолчал. Мы с Зямой тоже больше не разговаривали и сосредоточились, чтобы не поскользнуться на расистой траве. Солнце еще не выползало из-за зубчатой, как пила кромки леса, когда наш небольшой караван втянулся в дачную калитку. Быстро и без разговоров мы устроились на ночлег. Кто где? Сразу уснул, кажется, только Зяма. То ли совесть у него была чище, чем у других, то ли нервы крепче. Мамуля с папулей резвились в доме. Поль возился и ворочался в своей палатке. Я было задремала, но вскоре снова очнулась, встревоженная глупым сном. Очевидно, темы прекрасных бриллиантов и противных ящериц равно волновали мое подсознание, потому что сон, который мне привиделся, Походил на бредовую версию сказки «Хозяйка Медной горы». Приснились мне большие изумрудно-зеленые ящерицы, целое стадо. Недобро посверкивая глазками, рептилии вереницы тянулись по лесной тропинке, и каждая тварь держала в пасти крупный бриллиант. Как всякая нормальная девушка, ювелирные украшения я обожаю, а рептилий ненавижу. При виде гадов, распотронивших бриллиантовое колье, меня захлестнули противоречивые чувства, и я проснулась, полное желание надавать вороватым тварям по чешуйчатым лапам и набить драгоценными камнями собственные карманы. Открыв глаза, я обнаружила, что сверкающие бриллианты имеются только в небе, да и то, мелкие и тусклые. Небо уже утратило бархатную черноту. Начинался рассвет. Мне сделалось неуютно. Чего хорошего в ночлеге на свежем воздухе? Лежу я тут посреди двора, а рядом лес и лопуховые заросли, полные крупных зеленых ящериц. А ну-ка, любимцы Поля прибегут со мной знакомиться. Давича в палатке я уже имела случай увидеть. «Какие они общительные, эти родственники пахи, пахицефалозавра!» Я вопросительно посмотрела на дом. Окна были темными, но это не означало, что мамуля с папулей уже уснули. «Ладно, найду себе другое место». Выжав из старой раскладушки недовольный скрип, я поднялась, собрала свое легкое ложе. Забросила на спину подушку с одеялом и совсем добром переместилась в летнюю кухню, пристроенную к дому. Тут и я никому не помешаю, и мне никто не помешает, приговаривала я, устраивая постель на новом месте. К сожалению, наружная дверь кухни рассохлась, перекосилась и плохо совпадала с проемом. Как я не старалась закрыть ее поплотнее, Между косяком и дверью осталась большая щель, в которую запросто могла пролезть какая-нибудь мелкая живность в диапазоне от муравья до мышки-полевки. Мышей я никогда не боялась, но всерьез опасалась контактов с выродившимися потомками Пашкиных любимых динозавров. Чтобы быть абсолютно спокойной, я приняла дополнительные меры против шустрых ящериц. Расставила на полу вблизи своей раскладушки с полдюжины мышеловок, которые до того бестолково валялись в углу. Приспособления для тихой охоты на грызунов, переименованные в ящероловке, выстроились на ближайших подступах к моему спальному месту широкой дугой. Наконец-то я успокоилась и крепко уснула.